Особая мотивация. Есть два вида мотивации. Положительная, когда получаешь что-то хорошее за свое действие, и отрицательная, когда наказывают, если ты действие не выполнишь. И все отрицательную мотивацию бронят, мол, это плохой способ. Есть еще один вид мотивации, которым мы постоянно пользуемся, не осознавая этого. Он очень хорошо работает, и на нем построена вся наша жизнь. А у кого этот способ работает плохо, тот в тюрьме сидит или лежит за оградой, или влачит жалкое существование. Надо представить себе последствия, деяния или недеяния. Если вы не встанете рано утром и не пойдете на работу, будет конфликт, который очень на вас повлияет. Настроение испортит, отношения, репутацию и премию не дадут. Если такое делать регулярно, вернее не делать, с работы выгонят. И вы впадете в нищету. Мы это понимаем и встаем, без применения положительной мотивации, даже если хотим спать. Если выпить несколько бутылок алкогольного напитка, можно обезумить и натворить плохих дел. Если вставить ножницы в розетку, ударить током. Если наговорить близкому обидных слов, можно его потерять. Если не воспитывать ребенка и не тратить на него время и деньги, ребенка можно лишиться. Это последствия. Всегда надо думать о последствиях. Что из этого выйдет и готов ли я справиться с последствиями? Не готов? Значит, лучше не делать этого, а делать то, что имеет хорошие последствия. Или последствий не имеет. Это простой способ, очень действенный и жизненный. Просто спросите себя, что будет потом? Этого достаточно. Последствия деяния или недеяния очевидны. Они и побуждают нас поступать правильно, собирать волю и действовать. Или отказаться от пагубного поступка. Если этот способ не работает, значит, с человеком что-то не так, и его надо лечить или держать под контролем, под опекой, регламентируя его действия. Но лучше самостоятельно применять этот немудренный способ, что мы и делаем, изо дня в день.